Глава пятая. Самая крохотная, величиной всего лишь с нашу планету. Когда читаешь газеты, смотришь телевидение, невольно задумываешься о том, что мы натворили с самими собой и с нашей планетой, и удивляешься только одному, как получилось, что мы еще не надоели управлению нашей галактики, или я с этой иерархией не знаком, управлению Вселенной. То неимоверное количество зла, которое мы выделили во Вселенную, те бесконечные преступления против слова, смысла и гармонии, которые мы совершили на доверенной нам планете, не может оправдать ни один высший суд. Мы не столько строим, сколько восстанавливаем разрушенные в очередных войнах. Ни один вид на планете не уничтожает столь планомерно сам себя, как это делаем мы, люди». И даже когда мы поняли, что живем на крохотной планетке, как на острове посреди безбрежного океана Вселенной, то вместо того, чтобы обняться, сплотиться, объединиться, мы разъединились. По каким угодно признакам — расовым, национальным, социальным, политическим, религиозным. В разные времена убивали друг друга, вначале из-за чувства голода, а затем жажды. Затем убивали тех, кто христиане, Затем тех, кто не христиане, Затем тех, кто не мусульмане, Затем тех, кто не коммунисты, Затем тех, кто не фашисты, Затем тех, у кого черная кожа, Затем тех, у кого кожа белая, Затем тех, кто не с нами, Затем тех, кто против нас, Затем тех, кто и с нами, и за нас, И так до бесконечности». «И все-таки мы продолжаем существовать, продолжаем совершать преступления, одно страшнее другого. Мы словно ничему не научились, так ничего и не поняли. Я думаю, причина того, что мы не приговорены судом к высшей мере, в том, что у нас просто-напросто есть очень хорошие адвокаты. Их имена некоторым хорошо известны — Шекспир, Микеланджело, Леонардо, Данте, Рембрандт, Гёте». Но осмелюсь предположить, что председателями коллегии адвокатов являются два музыкальных гения — Иоганн-Себастьян Бах и Вольфганг-Амадей Моцарт. Баховская музыка рождается вверху, как вспышки сверхновых, и не спадает на нас, как дождь, как метеоритный поток или солнечные лучи сквозь тучи. Моцартовская музыка рождается на земле или даже под землей, как корневая система — и прорастает, стремясь вверх, как растение, лопается, как почки, раскрывается, как цветы. И каждая почка опять движется, как бы снизу вверх. И вот где-то над нами встречаются Баховская сверху вниз и Моцартовская снизу вверх, и образуют защитную оболочку. Она-то и защищает нас, мягко сказать, грешных от гнева управления Вселенной. То, что мы об этом не догадываемся или в это время не верим, как сейчас модно говорить, наши проблемы локальные, галактические, одним словом, местные.